Глава 13. Парень из Клыкова. Явившись в условленное место, правда, с небольшим опозданием, Тимофей увидел припаркованную на краю площади легковую машину тёмно-зелёного цвета. На ее капоте, скрестив по-турецки длинные ноги, сидел высокий и стройный парень, его ровесник. Он был в черных спортивных штанах и белых кроссовках. Ворот темно-красного пуховика был расстегнут, и из-под него виднелась ярко-синяя толстовка, капюшон, который парень накинул на голову. На голубые глаза падала светлая кудрявая челка, а в левом уголке рта торчала тонкая белая сигарета». Присмотревшись, Тимофей понял, что это всего лишь палочка от леденца. Когда зверь ив подошёл ближе, парень поднял голову и широко улыбнулся. Палочка и чупачопс перекочевали в правый уголок рта. Он смахнул чёлку с глаз, и Тимофей мгновенно узнал блондинчика. Он и правда видел его в клинике, когда тот приезжал в местную больницу с Никитой Легастоевым и Татьяной Пожарской. Это случилось в тот день, когда вышла из комы Женя Степанова. Тимот тот же вспомнил, что они называли парня Антоном, и как он раньше не догадался, о каком Антоне идёт речь. Привет, прищурился парень, разглядывая Тимофея. Антон Васильевич. Привет, Тимофей из Верю. Оба смерили друг друга настороженными взглядами. Я тебя помню, сообщил Антон. Я тебя тоже. Только не думал, что это именно ты. Тешин мир Борис Ерёвский улыбнулся, затем проворно съехал по капоту машины и приземлился на ноги. "Падай в тачку", пригласил он. "Что зря время терять?" Сам он сел за руль. "Ты водишь?" уважительно протянул Тимофей. И давно права получил. «Не так уж и давно», — признался Антон. «Нас обучали вождению одновременно со всем остальным», — он смущенно кашлянул. «Ну, в полицейской академии, в закрытой группе, куда мы загремели, когда нас всех...» «Когда вас заставили работать в вашем секретном отряде», — догадался Тимофей. «Именно», — кивнул Антон. «Многому тогда пришлось учиться». Тимофей плюхнулся на пассажирское сиденье. И Антон завел двигатель. Машина плавно тронулась с места, выехала с привокзальной площади, и вскоре они влились в поток движущегося транспорта. «Не как это было?» — поинтересовался Тимофей. «Как вспомню, так вздрогну», — ответил Василевский. «Нас тогда всему сразу учили. Единоборством, вождению, стрельбе по мишеням еще была куча всяких ненужных лекций. И нас все еще продолжают учить». "Олег оставил тоже машину водит?" уточнил Тимофей. "Водит", подтвердил Антон, следя за дорогой. "Но гораздо хуже меня". "Круто", восхищённо выдохнул Зверев. "А вам ведь ещё и 18-ти нет. Как такое возможно вообще?" "В моих водительских правах слегка подправлена дата рождения", признался Василевский, притормозив у светофора. "На всякий случай, чтобы не вызывать лишних вопросов у патрульной службы, если мы вдруг куда-нибудь вмажемся". «А то действительно было бы странно, школьники с водительскими удостоверениями. Когда дорастем до нужного возраста, нам просто выдадут другие карточки». «Школьники?» — не поверил своим ушам Зверев. «Как же вам удается совмещать учебу и свою работу в авангарде? Но мы-то с Татьяной учимся в полицейской академии, нам проще. Это Никита в обычной школе одиннадцатый класс оканчивает. Ему и правда нелегко приходится. Он пока справляется». хотя я и не представляю, как ему удаётся. Нас ведь иногда и по ночам вызывают. Но олигостаевы в такое время редко дёргают. Все ведь в курсе, что он ещё школата, Тимофей усмехнулся. А ты тоже собираешься сдавать на права? спросил Антон. Э, вот вряд ли, вздохнул Тимофей. С моим тросейным вниманием я никогда в жизни за руль не сяду. Ещё задумаюсь о чём-нибудь по пути до да режь забор. Я слишком много думаю о всякой ерунде, чтобы сосредоточиться на соблюдении правил дорожного движения. Понятно, усмехнулся Антон. А у тебя же вроде были карие глаза, подозрительно прищурился Тимофей. Так да, вкликнул. Я ношу линзы с диоптриями, признался Антон. Для разнообразия выбираю цветные. Всё хочу зрение подкорректировать, до рук не доходят. Как только операцию сделаю, больше мне линзы не потребуются. А у тебя плохое зрение? — Еще со школы. — Но ты же метаморф, — удивился Тимофей. — И что с того? — не понял Антон. — На вас же все болячки практически мгновенно заживают. — Ну, не так уж и мгновенно. — Да и на зрение это никак не влияет, — хохотнул Василевский. — Вот после операции все быстро заживет, это верно. Вообще организм метаморфа получает все свои особенности только после превращения, когда твой ген начинает работать в полную силу, всё действительно быстро восстанавливается, но до того момента ты обычный человек, как и все другие. Ульгастаева видел шрам на правой брови. Видел, вспомнил Тимофей. Если бы в тот момент, когда Никита его получил, он уже полностью был оборотнем, шрама бы не осталось бы. От него сейчас можно избавиться, если сделать надрез прямо на брови, а потом заставить Никиту перекинуться. Но он сам не хочет, говорит, что уже привык к шраму, и он ему даже нравится. Яшенька к юнному Тимофею его просто распирало от любопытства, и он был рад, что ему попался такой словаохватливый собеседник. Так сколько вас в вашем секретном отряде? Он очень не скажу, состав постоянно меняется, подумав ответил Выселёвский. Но чаще всего мы работаем втроём. Я, Никита и Танька. Она твоя девushka? В кликове я почти всегда видел вас вместе. По крайней мере, мне хочется так думать, довольно усмехнулся Антон. И кто у вас за что отвечает? Какой ты любопытный. Ну интересно же. Потом надо же нам о чём-то говорить. Я хорошо соображаю в компьютерах, сигнализациях, прочей электронике. Могу быстро взломать любой цифровой код. У Татьяны особый склад ума. Она настоящий аналитик. Путем обычных рассуждений почти всегда может докопаться до истины. А еще она может вылечить любое ранение обычным наложением рук. Очень полезная способность в нашем деле. «В этом я уже не раз убеждался», — признался Тимофей. «Она меня лечила. Два раза. Меня тоже. Ну, а Никита...» Легастаев это грубая сила, хмыкнул Антон Василевский. Когда надо сломать что-нибудь, выбить дверь с одного удара или накасторять кому-нибудь по шее, в этом Никити равенных нет. Причём зачастую всё это получается у него даже против воли, ходячий магнит, который притягивает неприятности. Как и все мои друзья, вздохнул Тимофей.